Глава тринадцатая. Начало того, что узнается из следующих глав романа. Рассказ о жизни и приключениях сестры был выслушан графом Калышем с сильным, но сдержанным волнением. Крутое негодование не однажды закипало в его груди и передергивало личные мускулы. Хотя всю жизнь до этой минуты он был совершенно равнодушен к своей сестре и даже не знал, существует ли она на свете, но встреча с нею в образе пьяной чухи и ее рассказ о своей жизни, все это разбудило в нем чувство родственности, инстинкт крови и беспощадно оскорбило гордость и достоинство прирожденного аристократизма. «Как? Ее?» Княжну Анну, его родную сестру и дочь князя Якова Чечевинского, эти мерзавцы довели своими поступками до позорной жизни публичной женщины, до пьянства, до безобразия и нищеты. Этого простить им невозможно, это требует мщения. Безвозвратно решил граф сам с собою, и это решение было для него тем более неизменно, что он сам в глубине души своей чувствовал себя сильно виноватым перед сестрою. Но укорливую досаду на самого себя он пристегнул к своей злобе на главного виновника позора и несчастья, и потому решился отплатить вдвойне и во что бы то ни стало. У графа не хватило мужества, открытой совести для того, чтобы признать себя виновным наравне с Шадурским, не только перед сестрой, но даже и перед самим собою. Вообще, немногие из людей могут быть способны на решимость открытого и тяжкого обвинения собственной личности, и граф Николай Калыш был не из их числа. Он был бы скорее склонен извинять себя, смотреть сквозь пальцы на собственный скверный поступок и как бы не замечать его. Но тем-то сильнее и проявлялась в нем склонность утекчать вину другого, вину Шадурского, и мстить ему сугубо. «Ты не вернешься больше на сенную», — решительным тоном сказал он княжне Анне, — «ты останешься здесь, у меня». «Пока до времени надо будет скрывать тебя, но...» «Ты все еще не раздумала мстить ему? Ты хочешь этого?» «Еще бы нет!» — сверкнув глазами, энергично вскочила с места старуха. «Только... Бога ради, дочь! Мне бы дочь мою найти, или хоть бы узнать, где она похоронена, если они уморили ее!» Чуха тяжело и горько заплакала. «Ну, что будет, то будет. Вот тебе рука моя, если мстить, так уж вместе. И, так или иначе, но ты должна быть, ты будешь княгиней Шадурской». И он с открытой решимостью протянул ей правую руку.